Глава 4. Оказавшись в нужном месте, огляделась по сторонам и вздохнула. Бардак был ужасным. Готовить на этой кухне хоть что-то просто опасно для здоровья, иначе и не скажешь. Но сил на грандиозную уборку не осталось. Все взвесив, решила, что для начала надо, в принципе, осмотреться. Потому что у меня появилась задумка, но для нее мне были нужны продукты. На многочисленных полках я обнаружила банки с различными крупами, корзину с овощами, в которой лежали картофель, чуть проросший лук, слегка подгнившая морковка и даже целая капустина, правда с ужасным запахом. В углу нашлась кладовка темная и хорошо проветриваемая. В ней на больших металлических крюках висели различные мясные деликатесы – вяленое мясо, колбасы, аппетитные копченые окорока и грудинка. На нижней полке в ряд стояли кувшины со сливками, сливочным маслом и сметаной. В одном даже обнаружилось молоко, которое было уже кислым, судя по запаху. Чуствуфус что-то говорил о голоде. Но, если честно, тут продуктов было столько, что можно кормить толпу месяца два, если не больше. В кладовке нашлась еще одна дверь, за которой оказались небольшие ступеньки, убегающие куда-то вниз. Было холодно и немного страшно спускаться или не спускаться задумалась я и как-то невольно положила ладонь на каменную стену в то же мгновение на ней вспыхнули блеклые светильники расположенные на определенном расстоянии друг от друга хм освещение автоматически коснулась бра это был какой-то камень абсолютно холодный и светящийся изнутри. Подумав, что теперь спускаться не так уж и страшно, быстро побежала вниз. Лесенка была коротенькой, и я весьма быстро оказалась в подвальном помещении. По стенам красивым узором ползла ледяная корка. Было очень холодно, и даже в какой-то момент мне показалось, что тапочки примерзли к полу. Вокруг находились многочисленные полки, на которых лежали свертки с замороженным мясом. «Большой морозильник!» — с улыбкой подумала я, невольно вспомнив маму. Собирая ягоду в огромных количествах, мы ее морозили, раскладывая по пакетам и бутылкам. В определенный момент камеры в холодильнике стало не хватать. И тогда мы купили большую морозилку, которой тоже почему-то всегда места не хватало. Эх, мама бы тут разгулялась, — подумала я и, взяв кусок мяса, поднялась на теплую кухню. Уже понимая, что голодать мне тут не придется, весьма ободренная этой мыслью решительно направилась к своеобразной плите печи. Принцип ее работы был очевиден. В специальном отверстии должны гореть дрова, которые по логике нагревали металлическую поверхность, на которой горой возвышались немытые кастрюли. Сбросив все в один таз, попыталась зажечь огонь. У нас на даче стояла похожая печурка, так что с этой задачей я справилась весьма быстро ведь и бумага, и приспособления наподобие зажигалки оказались на видном месте. Окрыленная успехом, помыла часть посуды, остальное оставила в тазу и приступила к столу, который выдрыла до блеска. Сил почти не осталось, но я была безумно довольна собой. Мясо к тому времени растаяло, нарезав его на порционные куски, Кинула рагу в сковородку, добавив воды. Пока все это варилось, выкинула капусту в мусорное ведро и начистила овощи — картошку, морковку, лук. Первую я отправила просто отвариваться, чтобы сделать пюре. А вот второе решила обжарить в растительном масле, которое нашла на одной из полок. Вскоре по кухне... Разливались восхитительные ароматы. В животе заурчало, и ко мне пришло осознание, что я чертовски голодна. — Чустуфус, обедать будешь? Вслух поинтересовалась я, очень надеясь, что моего крылатого дружка привлекут восхитительные ароматы. В ответ мне была тишина. — Молчишь, — усмехнулась я. «Ну, как хочешь!» Приготовив вкусную еду, наполнила чистую тарелку и взяла в руки вилку. Ковырнув пюре с подливой, зажмурилась. «М-м, как вкусно!» И почти сразу услышала знакомый ворчливый голос. «У тебя совесть есть!» Открыв глаза, увидела Чустуфуса, который, не мигая, смотрел на мою тарелку и буквально давился слюной. «Будешь?» Он демонстративно отвернулся и буркнул. «Нет. Видимо, ожидая, что я начну уговаривать. Но крупно ошибся. Устроившись поудобнее на табуретке, пожала плечами. «Ну, как хочешь». И, подцепив кусочек мяса, отправила его в рот невольно застонав от удовольствия. «М-м, вкусно!» «У тебя точно нет совести!» Мышь бросил в мою сторону укоризненный взгляд. «Чуча, ну, может, хватит дуться!» с улыбкой посмотрела на него. «Как ты меня назвала?» Фамильяр буквально задохнулся от возмущения. «Я Чустафус!» «Ну?» Я и говорю, Чуча, так будет проще. Вот смотри, я Елизавета, а все меня зовут Лизой. Как-как? Крылатик подошел ко мне поближе. Елизавета. Елизавета, протянул он задумчиво, а потом выдал. Разве дворовую девку могут звать так красиво? Может, ты подкидыш? В смысле? Ну, тебя типа украли из княжеской семьи и подкинули этим, которые Лизой стали называть. Вот смотри, мышь забегал по столу туда-сюда. Тут же явная безграмотность очевидна. Может, магия совсем не ошиблась? Логика мыша была своеобразной. И, если честно, меня она ставила в ступор. Я даже не нашла, что сказать, поэтому просто в очередной раз уточнила. Может, поешь? В этот раз мне ответили четко и ясно. Да! Когда я поставила перед фамильяром тарелку, он оглядел ее беглым взглядом и довольно выдохнул. Здорово! А потом, прежде чем я успела хоть что-то сказать, схватил лапкой кусок мяса и запихал его в рот. Тут же крылатик выплюнул еду и раздался вопль: "Гречу!" Во-первых, необходимо дуть, пожала плечами. Во-вторых, не надо хватать все грязными лапами. Это не культурно. Вот тебе вилка. Чустуфус скривился а потом ехидненько уточнил. — Ну, а где нож и салфетка? — Зачем? — Как зачем? — мышь хмыкнул. — Раз уж соблюдать этикет, то до конца. Вальдемар частенько и сам ел руками. — Да и я вместе с ним. — Но ты права. Пришло время вспомнить о хороших манерах. — Ну, и где ножи лежат? уточнила я, «там» — крылатик ткнул лапкой в сторону буфета, заставленного различной утварью. В выдвижном ящике действительно лежали столовые приборы, а на верхней полке в шкафчике стопочкой были сложены кружевные салфетки, невероятно красивые. «Вот» — положила требуемое на стол. «А повязать...» чуче нахмурившись, посмотрел на меня, потом цокнул. Лапки короткие. В общем, я повязала салфетку, которая на мыше смотрелась, словно плащ-палатка. Иначе и не скажешь. И он приступил к трапезе. Сначала, высунув язык, Чуствуфус пилил кусочек мяса. Затем тщательно на него дул, забрызгав овощным соком все вокруг а потом, запихав его в рот, сглотнул в один миг, даже не жуя, и начал все сначала. «Может, давай я тебе помогу?» — предложила я, когда нож в очередной раз слетел со стола. «Давай». Мышь протянул приборы с таким видом, будто делал одолжение. Решив не обращать внимания на его выходки, быстро нарезала мясо помельче, осторожно подула и только удостоверившись, что еда комнатной температуры, вернула тарелку. — Ну, наконец-то! — послышался вздох, а потом этот нахоленок начал поглощать еду, не забывая при этом весьма громко чавкать. Я только успевала следить за мелькающей вилкой. Справившись с порцией, чувствуфус завалился на бок, Довольно погладил увеличившееся брюшко и громко икнул. — Ты поросенок! — не выдержала я. — Извини, — набуркнул мышь. — Просто все так вкусно. А добавка есть? — Есть! — кивнула в ответ и невольно вспомнила старую бабушкину пословицу. — Да не про вашу честь! — Это еще почему? — мышь встрепенулся. — потому что обжорство еще никого до добра не доводило. Но, пожалуйста, Крылатик жалостливо посмотрел на меня. Я тут, знаешь, как не доедал, знаешь, как питался сухарями, как я похудел. Так, качнула головой. Добавку получишь чуть попозже, вечером или завтра. Конечно, скривился он. «А за это время ты все съешь!» От этого обвинения слегка опешила, а потом вздохнула. «Чуча, там много, одной столько не съесть. Честно?» «Честно, честно!» Получив мои заверения, мышь вновь откинулся на стол, и теперь салфетка служила покрывалом. «Нам надо поговорить». «О чем?» Крылатик зевнул, продемонстрировав розовую пасть и ряд белоснежных остроконечных зубов. Необходимо распределить работу и решить, что нужно сделать срочно, а что можно отложить. Вот скажи, сколько помещений необходимо для организации торжества? Зал, столовая, холл, пару спален для гостей, если устраивать вечерний бал. Мышь перевернулся на другой бок и тряхнул лапкой. «Праздник будет дневной. Тогда комната наверху не понадобится. Скажи, а чем угощать гостей? Что-нибудь горячее, закуски, фрукты, вино?» Чуствуфус внезапно замолчал. Я сначала думала, что он размышляет над меню, а потом раздался храм. Громкий, урчащий и такой четкий. — Ты что, спишь? — удивилась я. Не веря, сама себе вскочила и изумленно уставилась на крылатика. Мышонок действительно спал, при этом похрапывая. «Эй — Эй! — ткнула в него пальцем. — У тебя совесть есть? Эй! — Чустовус открыл один глаз, прищурившись, посмотрел на меня и выпалил: "Там мясо еще есть, ты одна все равно столько не съешь". А потом зажмурился и снова захрапел. Стало понятно, что сегодня мне разговаривать, в принципе, не с кем. Немного подумав, взяла нахаленшя и отнесла в свою спальню, уложила его на подушке переоделась в ночную сорочку и вышла на балкон. Ярко-красное солнце медленно опускалось за голубой лес, виднеющийся вдалеке. Новый мир был красивым, необычным и таким таинственным. С высоты отчетливо виднелся зеленый островок чуть в стороне от замка. Сразу пришла мысль о том, что если это сад, то именно там можно набрать фруктов для торжества. Проверив свои вещи, которые так и не высохли, перевернула их и направилась в ванную комнату. Умывшись, вспомнила о семенах, которые перед стиркой вытащила из кармана бридж. «Может, пригодятся». Переложила их на одну из полок в шкафчике, а потом поплелась в постель. Усталость навалилась как-то быстро можно сказать мгновенно закрыв глаза моментально уснула приснился мне как неудивительно сам князь Вальдемар. он молча рассматривал меня тщательно вглядываясь в лицо от его пристального взгляда было не по себе и хотелось немедленно сбежать только вот почему то тело отказывалось слушаться ты красивая В конце концов произнес мужчина. «Главное, дождись меня, а еще слушай Чулстуфуса. Он многое знает». А потом облик Вальдемара растворился в дымке, и дальнейшее продолжение своего сна я не запомнила. Прошло несколько дней. пятненький голодный фамильяр! Сил совсем не осталось!» «Мне бы хоть корочку хлеба, добрая Лиза обязательно даст!» Открыв на секунду глаза, увидела на соседней подушке Чуствуфуса, который гипнотизирующим взглядом сверлил меня. «Спи! Еще рано!» — автоматически рявкнула я и перевернулась на другой бок. Сладкое сновидение моментально стало окутывать меня. Послышался шорох, по мне самым бесцеремонным способом потоптались, и над ухом снова раздалось громкое пение, похожее на жуткий вой, потому что певец, к сожалению, не обладал ни голосом, ни слухом. — Бессердечная Лиза! Живодерка она! — Потому что не хочет кормить малыша. Последнюю букву вредной мышь тянула особенно громко, практически переходя на фальцет. Безумно захотелось закрыть уши. Разозлившись, подскочила на постели и заорала: "У тебя совесть есть?" "Доброе утро!" Фамильяр сложил ровненько лапки на подушке и широко улыбнулся. «Чустафус, у тебя совесть есть, вот скажи!» В ответ он шевельнул большими ушами и бросил на меня невинный взгляд, делая вид, что не понимает, о чем идет речь. Так посмотрела в окно, за которым начинался рассвет. Теплые солнечные лучи едва коснулись поверхности земли, пробуждая весь мир ото сна еще очень рано так что давай ложись лиза чуче изумленно посмотрел на меня да разве ты не понимаешь сколько у нас дел понимаю я осознаю простонала в ответ откинувшись на подушку ведь именно мне приходится все вокруг приводить в порядок ведь именно я с утра до вечера тружусь как пчелка а кое кто лишь раздает ценные советы. Елизавета, для тебя же стараюсь. Ты должна быть готова к встрече с королем. Чуствуфус, когда хотел выразить крайнюю степень своего возмущения, всегда называл меня полным именем. «Боюсь, что могу не дожить до этого момента», пробормотала в ответ и закрыла глаза. Несколько мгновений длилась блаженная тишина, а потом раздался вопль. — Как это? Ты что, с ума сошла? А как же наш бедный, несчастный князь? — Знаешь, твой Вальдемар хорошо устроился, перетащил меня в этот мир и ушел в забытье. А расхлебывать эту кашу приходится мне. Кто отмывает замок? Кто стоит постоянно у плиты? Кто стирает в корыте руками? Знаешь, как я устала. А ты еще каждое утро будешь своими воплями. Не стыдно? У меня уже просто нет сил. Лизенька, прости. Чуча подскочил ко мне и прижался к моему лицу. Прости, я просто хотел... Порадовать тебя замечательной песней, которую придумал сам. Да уж!» Чувствуфус потерся об меня крылом, выражая всю нежность, на которую был способен этот нахаленыш. Явно пользуясь тем, что злиться долго я, в принципе, не могла. «Паразит ты, плюшевый!» — обняла его, погладив пальцем по спинке. Наступила блаженная тишина. Закрыв глаза, надеялась немного подремать, когда услышала шепот, наполненный грустью. А есть так хочется. Усмехнувшись, вздохнула: "Ты неисправимый обжора. Просто мой организм восстанавливается. От чего?" приподнялась на локте, насмешливо разглядывая крылатика, который в это время прилично округлился. Теперь отчетливо виднелась увесистая брюшко, да и налосняющиеся щеки не обратить внимания было просто невозможно. От стресса и на меня посмотрели круглыми глазами. Понимая, что поспать не дадут, села и вздохнула. Хорошо, оговорил. «Но сначала утренние процедуры, а потом завтрак. Договорились?» Мышь согласно закивал головой. Завернувшись в длинный халат, поплелась в ванную комнату. Каждый раз, купаясь, я испытывала невероятную радость по поводу горячей воды, потому что, не считая водопровода, замок был древним. И о современной технике, облегчающей жизнь домохозяек, Здесь ничего не знали. Стирать приходилось вручную при помощи металлической доски, о которую терли белье. Для сушки был задний двор с натянутыми веревками и специальными защипками на них, напоминающими прищепки. Вместо пылесоса — метла, вместо швабры — тряпка. Отмывая замок, чувствовала себя золушкой, иначе и не скажешь. А еще я не понимала, что делала все время прислуга, потому что пыль повсюду была вековой. Очень трудно приходилось с приготовлением еды. Чустафус ел как не в себя. Готовые блюда улетали со скоростью света. Опасаясь за его здоровье, часть еды начала прятать в холодильник, в сундуке, на который повесила замок, случайно найденный мной. Первые дни мышь пытался его вскрыть, а, осознав бесполезность попыток, захотел стащить ключ. Но когда был пойман за мохнатую лапку, смирился с тем, что трапеза будет лишь три раза в день и никак не чаще. Не знаю, почему, но даже сон не приносил отдыха. Каждый раз мне что-то снилось, но к утру я не могла вспомнить что. А еще чувствовала себя так, словно по мне трактор проехал. Уж не знаю, что со мной происходило, но это было весьма странно. Лиза! а чувств ус несчастный ждет и это ожидание равно жизни послышался за дверью вопль хитрец видимо решил таким образом меня поторопить. сделав вид что не слышу опустилась в воду и потянулась за флаконом с мылом. Когда я вышла из ванны фамильяр надутый как сова Сидел на спинке кровати, закинув заднюю лапу на лапу, а переднюю скрестив на груди. Всем видом он демонстрировал свое недовольное настроение. Качнув головой, направилась к комоду и открыла ящик. Чувствову за эти дни притащил мне немало одежды сестры Вальдемары. Видимо, девушка очень торопилась сбежать, потому что практически ничего не взяла. Я пыталась выяснить, почему все так произошло, почему они с князем не общаются, но толкового ответа так и не добилось. Чуча словно не хотел говорить на эту тему, и я решила с расспросами повременить. Достав комплект белья, подхватила свои бриджи и футболку и поспешила переодеться. Увидев меня, Чустафус подкатил глаза, мол, опять одела эту чудовищную одежду. Но убираться в длинных платьях было практически невозможно. «Я готова», — посмотрела на фамильяра «Ты смерти моей хочешь!» Решила заморить голодом. «Чуча, поверь, даже если не кормить тебя денек-другой...» «Ничего с тобой не случится!» Мышь схватился за грудь и охнул. «Так!» — строго посмотрела на него. черт не притворяться!» «Сейчас мы идем завтракать, и ты продолжишь рассказывать об этом мире. Договорились?» «А что у нас на завтрак будет?» — Крылатик радостно подпрыгнул. «А оладьи с малиновым вареньем!» Фамильяр завис в воздухе, и радость в его глазах померкла. — Чуча! — вопросительно подняла брови, а потом меня осенило. — Неужели ты? А затем помчалась на кухню проверить свою догадку. За спиной слышалось нервное хлопанье крыльев и взволнованный голос Чустафуса. Лиза! «Это не я, оно само! Лиза!» Залетев на кухню, подлетела к столу, на котором вчера оставила чашку с малиной, засыпанную сахаром. Дело в том, что сад в замке оказался большим, но весьма запущенным. Впрочем, как и все вокруг. Вдоль каменной стены заросли малины были большими. Количество ягод порадовало. Понимая, что денег у меня нет, а княжеские запасы не бесконечны, подумала, что такое добро пропадать не должно. Собрав ароматные спелые ягоды, нашла в кладовке мешок сахарной пудры и решила использовать ее как сахар. Я планировала сегодня разложить варенье по туискам и спустить вниз. Но... Сейчас, разглядывая пустую посуду и испачканный стол, понимала, что моим планам не суждено сбыться. «Лиза! Лиза! Это не я!» — послышалась за спиной. Обернувшись, пристально посмотрела на Чустафуса и уточнила. «А кто?» «Оно само! Все вышло случайно!» Я только хотел немного попробовать. Ну что тебе, жалко? Я совсем чуть-чуть... Там, этой малины. Соберем еще?» На последних словах я сильно разозлилась. «Соберем — это значит мне опять лазить по колючим кустам, пока кое-кто будет бессовестно дрыхнуть». Схватив полотенце, размахнулась и шлепнула фамильяра. «Ты что?» На его мордашке появилось искреннее изумление. «Ты чего?» «А ничего! Соберем еще, значит? Вот тебе! Вот! Вот!» Чувствов, всячески пытался увернуться, но полотенце то и дело его доставало. Конечно, крылатику было не больно, но весьма-весьма обидно. «Животерка!» — закричал в какой-то момент мышь. — Да я княжеский фамильяр! Да как ты можешь! — Вот так! — шлепнула его напоследок, бросила полотенце на стол и, вздохнув, села на табуретку. Почему-то захотелось расплакаться. Конечно, дело не в варенье, а в том, что я очень-очень устала, ведь работа по дому не заканчивалась. Когда очнется князь, и я смогу вернуться домой, было тоже непонятно. А еще... Мне, человеку из цивилизации, было ужасно сложно приспособиться к чужому миру, в котором все оказалось таким странным и непонятным. Лиза! — чувствуфус опустился на краешек стола. — Не расстраивайся! Посмотрев на него, смахнула слезинку со щеки и кивнула. Ты прости меня, я правда не заметил, как всю съел. — Это вышло случайно. — Варенье уже не вернуть, — вздохнула в ответ, стараясь отстраниться от унылых мыслей. Поэтому фронт работы такой. Сейчас я делаю оладьи, и мы завтракаем. Затем ты собираешь малину, а я продолжу уборку. — Лиза, а... — Нет, — качнула головой, прекрасно зная этого актера. «Любишь ягодки, значит, будешь их собирать сам. И я больше ничего не хочу слышать. Тяжело, лапки маленькие, кусты колючие. Ты меня понял?» Фамильяр вздохнул. «Ну я отлично. А теперь оладьи». Услышав о еде, мышь заметно повеселел. Он то и дело засовывал свой любопытный нос в миску, мешая мне делать тесто. Потом едва не обжегся о раскаленную сковородку, ну и в конце концов стащил первый горячий оладушек, дважды уронив его на пол. Измазал все вокруг маслом. А потом, пыхтя от недовольства, ворча о вредной княжне, вытирал пятна с плитки салфеткой. После завтрака отнесла пустую посудину к малине и, пристально посмотрев на погрустневшего Чустафуса, предупредила. — Как наполнишь чашку, найдешь меня. Понял? — А надо всю миску! — в голосе послышался ужас. — Всю! — припечатала я мыша и направилась заниматься своими делами. Сегодня мне предстояло навести порядок в фойе. Приступив к... К работе сначала сняла шторы, потом занялась паутиной, затем решила подмести. Прошло немало времени, я успела переделать много дел, а Чулстуфус так и не появился. Видимо, хитрец решил, что рано или поздно я к нему приду на помощь. Но тут он крупно ошибся, подхватив ведро и тряпку направилась в круглую комнату, чтобы протереть там пол. Все-таки князь тоже должен находиться в чистоте. Вальдемар напоминал статую. Присев рядом с ним на корточки, осторожно провела рукой по темным волосам. Мужчина даже не шелохнулся. — Князь, а князь, вот скажи, когда ты очнешься? Знаешь, как нам с Чустуфусом нелегко живется. А ты вот лежишь, и тебе хорошо. Эгоист ты, Вальдемар, эгоист!» Внезапно мужчина открыл глаза. Они были голубыми-голубыми, словно небо в солнечный день. Вальдемар изумленно уставилась на него. «Вы, ты меня слышишь?» Губы мужчины дрогнули в улыбке, а потом он закрыл глаза и снова превратился в безмолвную статую. Схватив князя за плечи, стало трясти, но, увы, он вновь оказался в плену сна.